Глава 28. Я вылетела с кухни с трудом, сдерживая слезы. Да что со мной! Никогда не позволяла себе плакать при посторонних, а сегодня чуть не разревелась прямо перед этим напыщенным псом. Наверное, все дело в том, что еще никогда со мной не обходились так несправедливо. Сначала вчерашние обвинения в воровстве, похищение, теперь это. Арестом Аренский спас мне жизнь, сам того не осознавая но сегодня мои нервы сдали. Безусловно, я виновата в том, что залила его дом, но убирать все это вручную у меня не было сил. Две профессиональные служанки едва успели к ночи, а я одна не справилась бы и с первым этажом. Войдя в комнату, я обняла себя руками и подошла к окну. Слёзы хлынули из глаз, и удержать их не было никакой возможности. Я простояла у окна несколько минут, пытаясь успокоиться. В конце концов, ничего особенно страшного не произошло. Ну, наорали на меня, как на нерадивую прислугу. но ну, проигнорировали мое самочувствие и мои старания. Да, сделал все это мужчина, которого я на себе вытащила из взрывающегося ада. Переживу. Потянувшись к волосам, я сняла полотенце и распустила свои влажные локоны. Ничего не видя от застилающих глаза слез, я завалилась на кровать. И заорала из-за всех сил. Подо мной как будто что-то взорвалось. Нечто пушистое, тёплое, когтистое и подвижное взметнулось, оцарапало меня и стрелой слетело с кровати. От страха ей едва не потеряла сознание. Сердце зашлось в груди так, будто захотела выпрыгнуть. «Аша!» — мысленно ахнула я, когда смогла хоть немного соображать. Фамильяр вернулась в дом и забралась в кровать, ничего мне не сказав. Я даже не успела додумать свою мысль. Дверь в комнату распахнулась, в мою спальню вбежал Эйден на пару с ищейкой. Герцог держит в руках пылающий шар, а полкан... на него даже смотреть страшно. Крупный, как медведь, с пылающими янтарными глазами и когтями-лезвиями. «Что?» — рявкнул Аринский. «Почему ты кричала?» «Я...» перевела растерянный взгляд на Ашу, которая от ужаса забилась в угол комнаты. Кошка напугалась еще сильнее меня. Мне показалось, что кто-то лежит в моей кровати. Надо было сформулировать свою мысль по-другому, потому что герцог и его друг посмотрели на меня очень странно. Непривычно спать одной? Едко поинтересовался ищейка хриплым низким голосом. Он тряхнул головой, возвращая себе нормальный вид. Я вдруг остро ощутила свой домашний вид. Халат на голое тело, распущенные влажные волосы. Эйден тоже огляделся и, убедившись, что реальной опасности нет, развеял плетение. «Непривычно знать, что я на положении прислуги», — огрызнулась я в ответ, стараясь выглядеть уверенной. Впрочем, по глазам вижу, что мужчины заметили следы слез на моем лице. «Да, положение подлой преступницы тебе гораздо ближе», Не остался в долгу полкан. Тогда почему я до сих пор не в тюрьме? резонно поинтересовалась у этого остряка. Потому что от тебя еще может быть хоть какая-то польза, произнес полкан странную фразу. О чем это он? Неужели у герцога есть еще не вскрытая тайники? Полкан, выйди! коротко бросил ему Эйден, обрывая поток язвительных замечаний. Оборотень возвел на него непонимающий взгляд. «Хочу с ней поговорить», — сурово заявил герцог. Полкан вновь посмотрел на меня со смесью злорадства и торжества. «Удачи, мартышка», — подмигнул он мне и вышел из комнаты с таким видом, словно меня здесь должны сожрать. Я присела на кровати и сложила руки на коленях. Но сейчас начнется порка, крики и обвинения. «Эльвира», — начал герцог, и я сразу поняла, что ему не по себе. «У нас с тобой возникло недопонимание», — прозвучало очень миролюбиво. «И куда только делся злой, рычащий офицер. Что, жрать меня не будут?» «Правда?» — удивилась я. «Да. Я не подумал о твоих естественных потребностях и нагрузил работой, к которой ты была не готова. Я был неправ», — признал герцог, «а мне вдруг стало ужасно неудобно. Он сказал это так искренне, так просто и легко». «Спасибо», — поблагодарила я, смущенно опустив глаза. «Я ценю ваше благородство», — улыбнулась я ему. Теперь неловко стало герцогу. «Ты можешь пользоваться моей ванной в любое время», — расщедрился он, почему-то избегая прямого взгляда. «Спасибо за мясо. Оно выше всяких похвал. Без шуток. Я не ел ничего более вкусного». Он произнес это с такой искренней улыбкой, что я зарделась. Приготовишь еще, — неловко предложил он после паузы. Э, -э слегка растерялась я. Хорошо, но у вас нет продуктов, их нужно купить. Одежды для тебя тоже нет, заметил герцог, цокнув языком и посмотрев на мои обнаженные ноги. Я только теперь поняла, что во всей этой суете пол и халаты распахнулись, являя мужскому взгляду чуть ли не самое сокровенное. В ужасе я запахнулась. Завтра идем на рынок вместе. Одежду для тебя я уже раздобыл. Можешь не беспокоиться. На этих словах герцог отвел взгляд и внезапно посерьёзнел, будто задумался о чем-то нехорошем. Хорошо, согласилась я, насторожившись. Спокойной ночи, быстро бросил Аренский и спешно ретировался. Я замерла на постели, приходя в себя после случившегося. Мы с герцогом завтра идем в город вдвоем за продуктами а твои ноги ему понравились послышался из угла голос аши о боги закатила я глаза да я тебе точно говорю понравились заверила меня пушистая сводница у него лицо аж перекосилось когда он на них посмотрел хихикнула она давай спать устало вздохнула я и погасила свет.